Примечание главе «Дневник Фатиницы». Подобно Юпитеру, принять облик сладкогласного лебедя в белом оперении. Согласно древнегреческой мифологии, Юпитер Зевс являлся к леде супруги спартанского царя в виде лебедя, и дети леды, прекрасная Елена, Кастор и Полидевк и другие, рождались из яиц. По другой версии, Зевс в образе лебедя сочетался с богиней от мщения Немезидой, которая уронила яйцо на колени леди, и из этого яйца родилась Елена. Большого быка, который смог бы, опираясь копытами задних ног на землю Мессении, напиться из Эврота, Эврот, современная Эвротас, река в Пелопонесе, главная в Лаконии, лежит к востоку от Мессении. Конец примечаний главе «Дневник Фатиницы».